Впоследствии мы заменили эту солому волосами диких яков. Лошадям же дано было подви пригоршни ячменя, которые необходимо было беречь как драгоценность. Весь аргал покрыло снегом, так что трудно было его отыскать, да притом отсыревший он горел крайне плохо. Приходилось сидеть или в дыму, или в холодной юрте без огня. С великим трудом сварили чай и мясо для еды. Идти вперед нечего было думать, в особенности с нашим проводником, Так что целых двое суток мы провели на одном месте в ожидании лучшей погоды. На третий день немного разъяснило, но лишь только мы двинулись вперед, как снова поднялась метель, и мы принуждены были остановиться, сделав 8 верст от прежнего своего бивака По счастью, новое место оказалось обильной травой, так что мы, по крайней мере, перестали сильно тревожиться за участь своих караванных животных. Тем не менее, положение наше становилось весьма серьезным. Выпавший снег не таял. а ночной мороз вдруг хватил на 23 градуса по Цельсию. Трудно было надеяться, что все это скоро кончится. Наоборот, следовало ожидать еще худшего в будущем. Тем более, что ежедневно мимо нашего стойбища проходили большие стада зверей, в особенности яков, которые направлялись на юго-восток, в более низкую и теплую долину Мур-Усу. — Звери предчувствуют тяжелую зиму и уходят отсюда, — говорил наш проводник. — Худо нам будет, погибнем мы, — твердил он. Вместо того, чтобы посоветовать что-либо в данном случае. Впрочем, он по-прежнему постоянно давал один совет — возвратиться в Цайдам, но об этом я не хотел и слышать. «Что будет, то будет, а мы пойдем далее», — говорил я своим спутникам. И к величайшей их чести все, как один человек, рвались вперед. С такими товарищами можно было сделать многое. Совсем иное изображал из себя наш монгол-проводник. От страха за свою будущую участь и от холода он сделался чуть живым, Целый день не выходил из палатки, не переставая бормотать молитвы, охл и ныл. Не мудрено, что подобные люди десятками гибнут в караванах богомольцев, следующих через Северный Тибет в Лхасу или возвращающихся оттуда обратно. Еще двое суток провели мы в невольной стоянке на одном и том же месте, ожидая лучшей погоды, но морозы не прекращались, и снег не таял. Между тем наши верблюды и лошади стали, видимо, худеть от бескормицы, Нужно было двигаться вперед, хотя наугад, так как теперь невозможно было рассчитывать на занеченные снегом старые пастбище караванов и на кое-какие другие признаки истинного пути. Сначала, соблазняясь примером зверей, продолжавших по-прежнему идти к юго-востоку, я хотел направиться туда же, выйти на устье реки Набчитай-Улан-Мурени, где мы были в 1873 году, и отсюда следовать вверх по реке Мур-Усу. Но так как этим... окружным путем пришлось бы сделать лишнюю сотню верст и, быть может, ничего не выиграть относительно удобства движения, то мы направились по-прежнему на юго-запад к горам Кукушели, которые длинным белым валом виднелись на горизонте впереди нас. Глазная болезнь. День был ясный, и снег блестел нестерпимо. От этого блеска сразу заболели глаза не только у всех нас, но даже у верблюдов и нескольких баранов, которых мы гнали с собой из Цайдама, Один из этих баранов вскоре совершенно ослеп, так что мы принуждены были его зарезать без нужды в мясе. Воспаленные глаза верблюдов пришлось промывать крепким настоем чай и спринцевать свинцовой примочкой. Те же лекарства служили для нас. Синие очки, которые я надел, мало помогали, так как отраженный снегом свет попадал в глаза с боков. Необходимы были очки с боковыми сетками, но их не имелось. Казаки вместо очков завязали свои глаза синими тряпками — а монгол — прядью волос из черного хвоста дикого яка. Последний способ, употребляемый монголами и тангутами, весьма практичен, хотя, конечно, необходима привычка к подобной волосяной повязке. Равнина по реке Набчитай-Улан-Мурень Та холмистая равнина, по которой от перевала Чум-Чум мы шли до сих пор и продолжали идти далее, залегла между двумя параллельными горными хребтами — Маркупола на севере, Кукушери на юге — и представляла собой общий тип высоких долин Северного Тибета. При средней абсолютной высоте от 14 до 15 тысяч футов описываемая равнина широкой гладью уходила к западу, за горизонт. Восточная же ее часть, схолмленная небольшими, в беспорядке насыпанными горами, примыкала к тому высокому плато, которое мы проходили зимой 1872-1873 годов между реками Уян-Харза и Напочитай-Лан-Мурень. Первый из них берет за свое начало, последний вытекает, по всему вероятию, из крайней западной части хребта Маркупола, или, быть может, из более западных его продолжений. Пробегая сначала в диагональном направлении, а потом вдоль северной подошвы Кукуши-Ли, река Набчитай-Улан-Мурень, в том месте, где мы теперь ее перешли, разделялась на два рукава, из которых каждый имел 8- 10 сажен ширины при глубине около двух футов, Летом, в период дождей, эта река, как и все другие реки Северного Тибета, сильно разливается, о чем можно судить по наносной на берегах гальки. Почва, описываемая высокой равнины глинистая и галечная, изредка песчаная, вообще весьма бесплодная. Только на лучших местах, каковыми являются берега на Пчитаю-Лан-Мурене, отдельные песчаные площади, растут в рассыпную маленькими кустиками два-три вида злаков, между которыми изредка встречается бобовая или сложноцветная растенница, в остальных частях долины глинистая почва то совершенно оголена, то покрыта словно красными коврами небольшими кучами ползучих кустиков риамюрия или желтовато-серыми пятнами тела Каспермума. Но характерную черту восточной холмистой части всей той же равнины как и других подобных ей междугорных долин Северного Тибета, составляет обилие воды, являющейся то в виде маленьких озерков или ключей, то в виде речек, текущих с хребтов. Утешительное предзнаменование. Небольшими переходами в три дня добрались мы до гор Кукушели. В равнине на Пчета и по которой теперь переходили, лежал везде снег глубиной в одну четверть или одну треть фута, На горах же, даже небольших, этот снег был вдвое глубже. Погода стояла ясная, по ночам морозы переходили за 20 градусов по Цельсию, но днем, когда стихал ветер, солнце грело довольно сильно, так что во время движения с караваном переду тела, обращенному к югу, нередко было жарко, тогда как в спине в это же время чувствовался холод. От действий солнечных лучей кое-где начали показываться проталины. Были, кроме того, и другие утешительные признаменования – что вдруг выпавший снег и наступившие холода составляли явление исключительное и ненормальное для этих стран столь раннюю еще пору года. Так на одной из проталин мы поймали с десяток маленьких ящериц. Медведи, несмотря на холод, не ложились в зимнюю спячку. Наконец встречались еще и пролетные птицы, турпаны, горные гуси, даже песочники и горехвостки. Бедствовали они так же, как и мы. Несомненно, в это время в Северном Тибете погибло много пролетных пернатых. Дурное топливо. Но донимали нас не столько холода, сколько трудность непривычным верблюдам добывать себе корм из-под снега, хотя и мелкого. Затем невыносимый блеск этого самого снега, все сильнее портивший наши глаза. Наконец, неимение для топлива хорошего сухого аргала. Последний с каждым днем более сырел, так что нужны были долгие и необычайные усилия для разведения огня, в особенности при разряженном и, следовательно, бедном кислородом воздухе этой высоты. Часа по два обыкновенно возились мы с кипячением воды на чай, а для сварения мяса к обеду требовалось чуть не полдня времени. Для того же, чтобы хотя бы немного посидеть вечером без сильного дыма, но при огне в юрте мы собирали сухие стволики реамюрии, более похожие на ломанные баранки, чем на материал для топлива, и этими дровами в кавычках согревали и освещали себя в течение какого-нибудь получаса. Хребет Кукушели в северной окраине, которого мы остановились, перейдя равнину на Пчитаю-Лан-Мурене, составляет западное продолжение гор Баян-Хараула и получает свое название с низовьев названной реки. Название означает в переводе «голубой хребтик», вернее «синяя плоская возвышенность» или «синие нагорье» — «плоскогорье». Отсюда он тянется, как нам сообщали, верст на 600, все в прямом западном направлении. Общий характер гор в восточной, исследованной нами, части, тот же, который свойствен и многим другим хребтам, расположенным внутри Северно-Тибетского плато. При огромной абсолютной высоте, превосходящей 16 тысяч футов, кукушали или поднимается лишь от тысячи до двух тысяч футов над равнинами своей северной и южной подошвы. Гребень, описываемого хребта, ровный, отдельные вершины над ним почти не выдаются и не проходят за снеговую линию. Сами горы все куполообразные, скаты большей частью пологие, луговые или реже оголенные глинистые. Скал нет вовсе, только кое-где небольшие россыпи темно-серого глинистого сланца и в верхнем поясе мелкозернистого серого гнейса. Растительность, как и следует ожидать, вообще бедная, хотя летом, по всему вероятию, довольно разнообразная. Кое-где и зимой мы встречали здесь иссохшие альпийские формы растений – В укрытых уже ущельях попадались даже крапива и мелкая полынь.